"Ты уверен, Марак?" спросила я. "Это могу сделать я. Это мой план, и я первая вызвалась." "Нет, с такими ожогами ты не сможешь бежать достаточно быстро," ответил Марак, пока мы спешили к дальней от девятки стороне крыши. Он посмотрел вниз. "Трикстер, я готов. Нужен подходящий момент," сказал Трикстер, глядя на приближение девятки. Расстояние сокрашилось так быстро, что мне стало неуютно. Появился Сириус, и мы начали забираться на собак. «Сука, солнышко и я» на Бентли. Реген, Трикстер и баллистик на Сириуса. Реген приказал Сириуса приблизиться к Мраку. «Лучше раньше, чем позже», — сказал Мрак. «Ты умереть хочешь?» — спросил Трикстер. «Нет, но хочу что-нибудь разнести». «Ну, как скажешь», — ответил Трикстер. «Три, два, один». Мрак спрыгнул с края крыши. В тот же момент Трикстер поменял его местами с птицей хрусталь. На секунду она просила в воздухе, Затем восстановила контроль и выровнялась. Регент ударила её своей силой. Птица Хрусталь влетела в угол крыши, потеряла равновесие и рухнула в пространство между зданиями. Амрак я оглянулась последний раз, он вывалился из воздуха на месте птицы Хрусталь и приземлился на крышу поодаль. Я видела с каким трудом он поднялся. Вперёд, пошли, закричал Трикстер. Наши издовые псы прыгнули в проулок, куда свалилась птица Хрусталь. Мы спустились, как обычно, зิกзагом прыгая от стены к стене. и остановились по сторонам от птицы-хрусталь Генезис. Генезис походила на мультяшную карикатуру на борца с умо. Гротескно-тучная, с жёлтой кожей и глазами-кнопками, она была безволосой, голой и бесполой, с полупрозрачной и маслянистой кожей. Внутри Генезис я с трудом разглядел размытую фигуру птицы-хрусталь, которая билась в стенки живота. Её рот открывался в беззвучном крике, стеклянные осколки кружились вокруг неё, образуя вихрь, словно в блендере. Птица-хрусталь пыталась вырваться из живота Генезис. Она прорезает себе путь наружу, сказала я. Сука, регент, приготовьте цепи. Я попробую её остановить. Насекомы мея составила слова напротив птиц Хросталь, прямо на животике Генезис. Прекрати. Она лишь удвоила свои усилия. Я собрала несколько чёрных вдов и мягко вдавила их в блестящую полупрозрачную кожу. Они втянулись внутрь и скоро уже ползали по внутренней поверхности. Генезис оказала мне любезность, открыв рот и предоставив прямой путь внутрь для остальных насекомых. Поторопись, сказал регент. Он наматывал цепь на желеобразную жёлтую руку Генезис, её бесполую ладонья ржаля цепь для лучшего захвата. Птица Хрусталь заметила пауков, её глаза расширились от испуга. Количество смертоносных созданий, заключённых позырь вместе с ней, росло. Я провела пальцем под сообщением о насекомых, как бы подчёркивая его прекрати. Она подчинилась, стеклёшки осыпались в лужу под ногами Птицы Хрусталь. Поехали, крикнула я. Мы рванули. Две собаки боко-бок, да что за собой генезис, словно колесница. Собрав тучносиком их, я постаралась прикрыть наш отход, создавала обманки там и тут, фигуры в форме колесниц, скопление фальшивок. Все будет напрасно, если девятка вернётся к душечке под лото, это её использует, чтобы нас выследить. Налево, скомандовала я. Сука повернула налево, Ригенд команду не расслышал, но когда цепь натянул ися дёрнулась Серёсов в сторону, вспохватился и тоже повернул. Рай сложил мне навигатором, ощипывая всё, что нас окружало. Её на ходу определила подходящий путь. Мам через вперёд, а её указывала дорогу, пока не обнаружили душечку, лежащую в луже крови на земле. Забираем я. Сука подъехала слева, Реган справа, на Genesis накатилась прямо на девушку. Душечка словно влипла в клей, несколько секунд её волокло по дороге, а затем втянуло внутрь тела поза Genesis. Рай сообщил мне о местонахождении других членов девятки. Они пару раз потратили время на обманки. Нам было проще найти их, чем им нас, и вскоре мы оказались настолько далеко, что я перестала чувствовать бойню. Мы затормозили, лишь подъехав к подземной базе Выверта. Оставили собак на улице и направились к череде запертых и зарешоченных дверей. Я взглянула на душечку и птицу Хрусталь. Они сидели на коленях внутри Генезис. Впрочем, можно не бояться, что мы выдадим место расположения базы. Тут не так давно побывал в гостях Краулер. Шансы, что в Сибири остальная девятка заявятся 50 на 50. Сейчас у них нет дужечки, и снабжить их информацией некому, но подробности, из которых Джек или кто-то ещё может собрать головоломку, она могла сообщить раньше. Мы, безусловно, рисковали, когда решились на атаку. Нас встретили выверт, сплетницы и отряд вооружённых солдат. Мы подождали, пока один из солдат просканирует птицу-хрусталь какой-то пластиковой штукой, а он взглянул на выверт и покачал головой. «Сюда!» – распорядился выверт. Как он так быстро всё подготовил? Камеру птицы-хрусталь предоставили просторную 6 на 6 метров. Стены были обиты звукопоглощающим чёрным резиновым фактурным покрытием. Я видела такое по телевизору, его используют в студиях звукозаписи. Я не заметила динамиков, но в комнате стоял шум, похожий на радиопомехи, такой громкий, что если бы кто-то заговорил, я бы не услышала. Все направили оружие на птицу-хрусталь и ждали, пока один из солдат не вытащил её из живота Генезис, её приковали к потолку, растянув руки в стороны, затем избавили от костюма, оставив только шёлковое бельё. Затем люди Выверта вкатили в комнату рентгеновский аппарат и контейнер с удерживающей пеной. Птица Хрусталь безмолвно сверлила нас взглядом, пока мы не покинули помещение, и тяжёлая дверь камеры не захлопнулась. Её обследуют и просветят рентгеном, поищут спрятанное оружие или устройство, которое ампутация и манекен могли имплантировать ей. Выверт заговорил, как только дверь закрылась и белый шум стих. «Регент, для тебя подготовлен защитный костюм. На случай, если птица Хрусталь доберётся до чего-то, на что действует её сила... «Или если она утаила что-то, а мы не смогли это обнаружить? Костюм защитит тебя, пока ты будешь с ней работать». Регент кивнул. «Её покусали коричневые пауки-отшельники», — сказала я. «Я бы проверял её состояние каждые полчаса. На всякий случай». «Боюсь, я не знаю, что предпринимают в таких случаях», — сказал Выверт. Из группы стоящих рядом солдат вышел Брукс. «Сэр? Брукс? Я имел дело с лечением наиболее опасных укусов пауков». Он посмотрел на меня. «Это белковый яд?» Значит, этот придурок бывает иногда полезен. Хотя мне он сразу не понравился, ещё когда Лиза нас познакомила. Но я обожаю профессионалов. Ага. Похоже, это можно доверить тебе, сказал Выверт Брукский внул Выверт добавил. Как минимум, лечение от яда может помочь склонить её к сотрудничеству. Или она может слететь с катушек, сказала Сплетница. Решиться вершить какую-нибудь глупость, подумав, что скоро умрёт или станет колякой, если не вернётся к ампутации. «Давайте не оставим ей такой возможности. Регент, как скоро ты сможешь ее контролировать?» «Через несколько часов. Приступай!» Регент ушел переодеваться. «Осталась наша нежданная гостья», — сказал Выверт. «Душечка!» Регент еще не вышел из зоны слышимости, а он повернулся к нам. «На ней будет ловушка. Небольшой заряд взрывчатки, привязанной к шее, срабатывает, если не сбросить вовремя таймер. «Спасибо», — сказал Выверт. «Сплетница!» Займись этим, как только сможешь. Хорошо. Мы подошли к душечке Генезис. Душечка сидела на коленях среди осколков стекла. В руке она прижёла к внутренней стенке живота Генезис, так что снаружи появились маленькие бугорки, как будто младенец толкает стенки утробы. Душечка оставалась сознаней, но истекала кровью. Выверт приказал: "Если кто-нибудь станет вести себя неестественно, немедленно его без вреда тебе пристрелить душечку". Все вокруг закивали. Душечка раскрывала рот, но мы её не слышали. «Не ожидал, что вы её притащите, поэтому не подготовил камеру», — сказал Выверт. «Оставить её здесь крайне опасно. И что ж с ней делать?» — спросил Трикстер. «Отпустить, что ли? Но если это такой эвфемизм, то да. Как пленник, душечка бесполезна, и мы не сможем её обезвредить, пока Регент не установит над ней контроль». «У Регента иммунитет к её способности», — ответила сплетница. «Но он работает в обе стороны. Не знаю, насколько хорошо он сможет её контролировать. Душечка может освободиться». «Семейная особенность, полагаю?» «В таком случае предлагаю, как ранее выразился Трикстер, отпустить её. Казни мы уберём ещё одну фигуру с доски», — констатировал Выверт. Я взглянула на душечку, её глаза сузились. Она точно знала, о чём мы говорим, но хладнокровно казнить кого-то — совсем не то же самое, что убить его в бою. «Я это решение не одобряю», — сказала я. «Но и останавливать вас не буду. Делайте, что хотите, я умываю руки». Мы вроде бы собирались устранить членов девятки до того, как они проведут свои испытания. Казнь целесообразна. Не буду спорить, — сказала я. Но на работу палача я не подписывалась. Я присматриваю за своей территорией и помогаю оборонять город от чужаков. Верно? Совершенно верно. Более того, я считаю, что этим утром ты мне послужила очень хорошо. Я с трудом одержалась, чтобы не спросить про нашу сделку и Дину. Нет. Преждевременно нас слышат посторонние. Кроме того, я боялась, что выверт напомнит обожок. порезвившиеся на моей территории. Лучше я подожду, перестроюсь, восстановлю свою позицию лидера территории и только потом спрошу про Дину. Что бы ни произошло, мне необходимо уважение выверта. Мы все вновь посмотрели на пленницу. Она подняла руки вверх, несмотря на простреленное плечо, демонстрировала, что сдаётся. «Рискнем?» — спросил Трикстер. «Выпустим её!» «Внутри она может то же самое, что и снаружи?» — ответила сплетница. Выверт кивнул. «Рискнем?» Этого сигнала оказалось достаточно. Генезис начала таять, через несколько мгновений душечка выпала наружу, морщинистая от порезов на руках и ногах. Спалетница наклонилась и осмотрела взрывное устройство на её шее. Зряд взрывчатки и кодовый замок. Не слишком ли параноидально? Нельзя быть параноиком в достаточной степени, возразила душечка, сверкнув глазами. Учитывая моего братца и всё то дерьмо, которое готовит мне ампутация остальных членов девятки, сознание, что я усну, но если оставлю эту штуку без внимания, помогает спокойно спать по ночам. Нет, так не пойдёт, сказала сплетница, сменив тему она спросила: Нравятся компьютеры? Компьютеры? Душечка встревожилась. Похоже, она догадалась, что сейчас сделает сплетница. Не буду отвечать. Умная девочка. Но даже этого хватило. Так посмотрим. 4 5. 4 5. Сплетница подёргла замок. Нет. 3 7 3 7. Замок раскрылся, Душечка широко распахнула глаза. «Вот и нет у тебя козыря. У меня есть другой». Душечка слегка сдрыла подбородок. «Говори?» Сухо приказал Выверт. «Один член вашей команды нанёс мне визит. Чертёнок, кажется. Так трудно запомнить. Что ты с ней сделала?» Спросила я. «Мрак с ума сойдёт». Душечка улыбнулась. «Она решила помочь мне расквитаться с Девяткой. Они, видите ли, приготовили мне участь похуже смерти». «Есть причина, по которой я предпочла не заметить вашу засаду. Думала, что малышка передала мне весточку. Пока вы не использовали на мне гребанный телепорт и не подстрелили меня. Полагаю, вы окажете мне медицинскую помощь и оставите меня в живых, если хотите узнать продолжение истории». «Ещё козыри», — надавил Трикстер. «Мрак. Я ощущаю его своей силой, как и членов моей команды. Они поймали тёмного парнишку». Клянусь, моё сердце на секунду остановилось. Душечка улыбалась, но настойчиво сверлила нас взглядом. «Мы с командой уже обсуждали Жан Поля. Он же Взлом, он же Алик, он же Регент. Вы поймали птичку и меня. Мы обе скомпрометированы. Никто нас не ждёт назад с распортертыми объятиями. Они нас сразу убьют. Так что даже не надейтесь никакого обмена заложниками».